2014 год. Глава 13 Снова встречаю Соню в доме престарелых лишь через несколько недель. Я уже начинаю думать, что она плод моей фантазии, но прихожу однажды в будний день, а она тут как тут, втирает отцу в экры увлажняющий крем. А! Здравствуйте! говорит она. Смотрите, кто к нам пожаловал, мистер Криф. В первый миг. Он меня как будто не узнаёт. В этот раз я одна, без Эмы, но потом улыбается. «Привет, родная». Складываю в стопку газеты, скопившиеся за неделю. Большинство не читаны. «Что ты с ними собралась делать?» — спрашивает отец. «Выброшу в мусорку». «Я ведь их храню неспроста. Там про тебя написано». «Да ну, ничего там про меня нет. Я не из тех, кто попадает в газеты». «Где мои ножницы?» «У отца что-то вроде навязчивой идеи. Про меня якобы написали в газетах, и ему нужно вырезать статьи». «Готово, мистер Крифф», — говорит Соня. «Я пойду, а вы поболтайте с Джастиной». «Вы знаете, про неё в газетах написали», — объясняет отец. «Вы, должно быть, ей очень гордитесь». Подмигнув мне, Соня стягивает голубые резиновые перчатки и, свернув их в тугой комок, бросает в ведро. Понимаю, что должна ей подыгрывать. Ей виднее, как найти подход к больному с деменцией, но притворяться выше моих сил. — До встречи, — говорит Соня. — Увидимся, — отвечает отец. Сажусь на кровать. В улучшенном номере негде поставить второе кресло и пытаюсь разгладить складки на смесовом пододеяльнике. «А она славная», — говорю. «Кто?» «Соня, сиделка». Эх, долго она не продержится, текучка у них. Над кроватью висит на гвозде свадебное фото родителей. Когда Соня закрывала за собой дверь, оно качнулось и покосилось. На фото родители, моложе, чем я сейчас, разрезают свадебный торт. Мама — в венке из шёлковых цветов, у отца — гвоздика в петлице. Они вдвоём держат нож, занеся его над кружевным сахарным бортиком нижнего яруса. Пластиковые колонны сливаются с тканью отцовского костюма, а торт с серебряными подковами по краям, с пышным букетиком нарциссов, в вазочке наверху, словно парит в воздухе, уплывает от молодожёнов, застывших перед камерой. Поправляю фотографию. За нею спрятан звонок, а от него идёт провод красной кнопки возле кровати. «Не нажимай», — предостерегает отец. «Да не волнуйся, не нажму». «Это только для экстренных случаев. Жать нельзя». «Ничего страшного, если он немного нервничает», — сказал мне врач. «Самое разумное — отвлекать». Эмма нашла в саду камешек в форме яйца. Рассказываю ему. Решила, что это змеиное яйцо и пытается вывезти змеёныша. Взрослая девочка о такими глупостями занимается. «Змеиное яйцо?» переспрашивает отец. Она так думает. Доме ей сказала, что надежды мало, но она свела гнездо из травы и положила в коробку из-под шоколадных конфет. И держит у себя в комнате, греет грелкой. Наверное, стоило это пресечь в зародыше я бы такое в доме держать не стал, — говорит отец. — Опасно. — Подумаешь, камешек, папа, это же не настоящее змеиное яйцо. Ну а вдруг? В том-то и дело. Собираю газеты, чмокаю отца в щеку, он косится на стопку у меня в руках. — Я что-то искал? — спрашивает он. «Там — Там что-то важное? По дороге домой забираю Эму с тренировки по нетболу, я бы и сама дошла, — хмурится она. Всё-таки тебе ещё рано. Ты в 12 лет везде сама ходила. Времена были другие. В чём другие? Проще. Не хочу перечислять ей ужасы, что подстерегают детей по дороге домой. Как тренировка? Джордан Батлер укусила Дестини Нгуен. Что? Дестини всё время её оттирала, и Джордан её укусила за руку. Лапини Тупоу говорит, что у неё, наверное, месячные. Вот она исходит с ума. Надеюсь, её приструняли? Заставили извиниться перед Дестине. И всё. У Джордан расстройство поведения. И поэтому ей всё можно? Что хочет, то и творит. У неё же не бешенство? Эмма прикладывается к бутылке с водой. В моё время её бы выпороли? Да ну. Точно бы выпороли. Отхлестали ремнем по рукам. Эма качает головой. Быть не может. Не верю. И все равно выпытывает подробности. Кто орудовал ремнем? Да кровь? При всех? Зря я ей это сказала. Кровь на ладони у Карла. Свист ремня в воздухе. Точно вздох. Почти у самого дома Эма спрашивает. Правда, что из-за месячных начинают беситься? Нет, доченька. Может, взгрустнуться немного. Бывает, что становятся обидчивыми. Вот и всё. «Это больно?» «Нет». Смотрю перед собой на дорогу. «Почти не больно. Самую малость». Ночью мне не спится. Под утро наша кошка-снежинка забирается на одеяло и нависает надо мной, тычет лапкой в лицо, просит её приласкать. А если перестаю гладить, царапается. «Иди к папочке», — шепчу я, когда рука устает и сталкиваю ее поближе к доме. Он человек мягкий, но доми ворчит, накрывается с головой одеялом. «Ты воспитала это чудовище, ты — гладь!» Вскоре я просыпаюсь, не в силах вдохнуть, машу руками, отгоняя призрак, который меня душит. А эта снежинка улеглась на груди, только и всего. Никого больше.